«Пора установить ясность на Амуре». «Все это хорошо, генерал», – озабоченно произнес император. «Но я ведь должен буду посылать из Кронштадта военные силы защищать новые земли. Можно обойтись местным войском, приписных заводских крестьян перевести в казачество». Император снисходительно улыбнулся, положив руку на плечо Муравьеву, сказал. «Ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от Амура» пока обстоятельства не привели занимать Амур. Рано. Наследник Александр Николаевич и слова не проронил, только лишь глазами выражал, что он полностью на стороне генерала. Через пять лет наследник станет императором всея Руси Александром II, присоединит амурские земли к России, снимет опалу с декабристов, покончит с 25-летней войной на Кавказе, даст свободу крепостным крестьянам, и, пробыв более 25 лет на престоле, будет разорван бомбой народовольцев в те дни, когда собирался подписывать проект Первой Конституции. Николай Николаевич в подавленном состоянии спускался по мраморной лестнице Зимнего дворца. Нечему радоваться. Все плохо. В комитете большинство министров не доверяют открытиям Невельского. Этот не сельроды, похожий на насупленную сову, угрожает разжаловать Невельского в матросы за плавание в Ливан без высочайшего повеления, обвиняет Муравьева в том, что он хлопочет ради собственного памятника, и царь, кажется, потакает канцлеру в его непротивлении англичанам. «Вот уже распускают слухи, – мрачно думал Муравьев, – что я с декабристами готовлю отторжение Сибири от России». В третьем отделении граф Орлов шутку назвал меня красным генералом, а за шуткой его таится что-то нешуточное. С какими глазами мне теперь возвращаться в Иркутск? Что там говорить об Амуре? Муравьев, мало обращая внимания на посетителей дворца, медленно шел через залу. Он направлялся в главный морской штаб к его начальнику, князю Меньшикову, поделиться о результатах аудиенции у царя. «Генерал Муравьев!» — ласково окликнула его дама. Муравьев обернулся. К нему шла великая княгиня Елена Павловна. Она собралась на выезд. «Отчего вы, мой бывший паш, как в воду опущенный, ни на кого не смотрите, ничего не слышите? Здравствуйте! Давно ли из Сибири? Муравьев поклонился, поцеловал руку великой княгине, обрадовался встрече с ней. «Не смею вас омрачить, ваше высочество, своими неудачами». И Муравьев ей рассказал, зачем был у императора. Елена Павловна, прохаживаясь просторным залом, слушала Муравьева с пониманием. Наконец сказала, «Государь никак не может быть равнодушен к присоединению новых земель в России». Если он сказал рано, значит так и есть. Я постоянно слежу, генерал, за вашей службой в Сибири, и многим довольна. У вас есть враги, но есть и друзья. Не падайте духом. Будем молить Бога об исполнении ваших славных планов. Проводите меня до кареты, а в субботу милости прошу в мой салон. Мне так хочется послушать вас о Тихом океане и повспоминать, как мы с вами играли в горелки читали стихи. Елена Павловна, вдовствуя восьмой год, отдавалась попечительству и богоугодным хлопотам. Ее часто видели в девичьем институте, в сиротских домах, лазаретах. Муравьев, проводив карету, стоял у подъезда и думал, поможет ли ему великая княгиня, по-прежнему ли она имеет влияние на государя. Глава 5. Как обычно, Николай Николаевич проснулся рано, вызвал к себе гостиничного бродобрея. Едва управился с туалетом, к подъезду подкатила карета князя Меньшикова. В номер вошел адъютант, срочно потребовал Муравьева к начальнику. Правнук Алексашки, любимца Петра Первого, встретил генерала в домашнем бархатном халате. Не брит, не причесан, чем-то озабочен. Видно, не спалось ему и ночью. «Плохи наши дела, Муравьев», – покашливая сказал Александр Сергеевич. «Сегодня государь повелел особому комитету окончательно решить амурский вопрос».